«Нет», — ответила я, и удивилась самой себе, что мое снова так быстро выросшее сердце не желает снова падать на дно пропасти. Оно просто делало так, как будто бы все было в порядке, и надежда, что в конце концов оно окажется право, почти убила меня. Вместо этого я хотела бы выяснить нечто иное. «Чья это была кровь на твоей одежде?» то не умеет лицемерить, тот не умеет господствовать. Гидеон осветил факелом последний угол. Людовик одиннадцатый. Как подходяще, заметила я. Честное слово, честно говоря, я не знаю, как зовут мужика, чья кровь испортила мне шмотки. Мадам Россини точно будет ругаться. он толкнул дверь в лабораторию, ставил факел-держатель на стене. Мигающий свет осветил огромный стол, заставленный странными приборами, стеклянными бутылками, бутылочками, бокалами, наполненными жидкостями и порошками различных цветов. Стены лежали в тени, но я увидела, что они почти полностью были расписаны и разрисованы, а прямо над факелом усмехался грубо нарисованный череп с магическими знаками вместо глазниц. — Иди сюда, — сказал Гедеон и потянул меня на другую сторону стола. Наконец он отпустил мою руку, но только для того, чтобы положить обе руки мне на талию и притянуть меня к себе. — И как прошел твой разговор с графом? — Это было очень поучительно, — сказала я. Сердце фантом трепетало у меня в груди, как маленькая птичка, и я проглотила ком, стоящий у меня в горле. — Граф объяснил мне, что ты... «Что ты и он разделяете причудливое мнение, что влюбленную женщину легче контролировать, чем другую. Это должно быть неприятно провести всю напряженную подготовку с Шарлоттой, а затем со мной вынуждены начать все сначала. Так? О чем ты говоришь?» – он смотрел на меня, насмурив лоб. «Но ты действительно хорошо справился», – продолжала я. Так, между прочим, игра считает, хотя я, естественно, была не слишком сложным случаем. О, Боже, как же мне стыдно, когда я думаю о том, как легко я тебе это сделала? Я больше не могла смотреть на него. Гвиндалин, он запнулся. Сейчас начнется. Может быть, нам нужно поговорить попозже, в спокойной обстановке? И хотя я не имею ни малейшего понятия, о чем ты говоришь. «Я хочу только знать, правда ли это?» — сказала я. Естественно, это была правда, но надежда, как известно, умирает последней. У меня в желудке уже почувствовалось приближение прыжка во времени. «Действительно ли ты планировал влюбить меня в себя точно так же, как ты сделал это раньше с Шарлоттой?» Гедеон отпустил меня. «Это дурацкий момент», — сказал он. «Гвиндолин, мы сейчас же поговорим об этом. Я обещаю тебе». «Нет, сейчас». Узел у меня в горле лопнул, и у меня потекли слезы. Будет достаточно, если ты скажешь «да» или «нет». Ты все спланировал?